Он свил также длинную веревку из сухой травы, наподобие той, которой он много лет тому назад дразнил злого тублата, и которая впоследствии сделалась в ловких руках мальчика-обезьяны замечательным арканом. Он смастерил также ножны и рукоятку для своего охотничьего ножа и колчан для стрел, а из кожи бары вырезал себе кушак и передник для бедра.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 Теперь он почти совершенно стал прежним Тарзаном, и хотя осознавал, как мало общего между ним и большими антропоидами, все же он предпочел бы их общество полному одиночеству. Во время своих скитаний он питался попадавшимися ему плодами и крупными насекомыми, которых он находил в трухлявых гниющих деревьях. Насекомые казались ему...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 Некоторые из обезьян дремали, прислонившись к пням, другие бродили около поваленных деревьев, обдирая их кору и лакомясь вкусными гусеницами и жуками. Сам акут был всего в нескольких шагах отшиты. Большая кошка лежала пригнувшись на толстом суке, скрытая от глаз обезьяны густой листвой. Она терпеливо выжидала, когда антропоид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 Тогда человек обезьян вскочил на тело убитого врага и поднял голову. Снова пронесся под джунглям его дикий победный крик. Акут и другие обезьяны стояли пораженные, глядя то на мертвое тело шитое, то на гибкую фигуру человека, который ее победил в смертельном поединке. Тарзан заговорил первый.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 лицо, изрезанное безобразной татуировкой. Несчастный отец переходил от глубокого отчаяния к взрывам бессильной ярости. О, если бы он мог почувствовать шею Рокова в своих цепких пальцах! От Жен. как она должна терзаться, бедняжка, от неизвестности и тревоги! Тарзану казалось, что она была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 Тарзан уперся плечом под ствол дерева. Он касался ногой мягкой шелковистой шерсти пантер, и ему было приятно это ласкающее прикосновение. Медленно напрягал Тарзан свои могучие мышцы, и громадное дерево с переплетающимися ветвями постепенно поднималось над землей. Почувствовав, что тяжесть, давившая на лапы, ослабевает.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 и из заросли показалось гибкое золотистое туловище странного спутника Тарзана. Заметив убитую лань, пантера на минуту остановилась, раздувая ноздри и, втягивая аппетитный запах свежей крови, затем издав пронзительный виск, она побежала расцой на зов человека, и оба, расположившиеся рядом на траве, принялись насыщаться свежим мясом.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 Быстро прикрутив веревку к крепкому суку, он спрыгнул на землю и со своим ножом набросился на пойманного льва с одной стороны, в то время как прибежавшая на зов пантера кинулась на него с другой. Пантера рвала и терзала нуму, а человек-обезьяна несколько раз всаживал ему в бок каменный нож.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 Когда последнее эхо этого крика замирало в воздухе к берегам необитаемого острова, причаливали на длинной пироге два десятка чернокожих.